Глава 6. Похититель. Пробраться под покровом ночи в храм, построенный целиком из чёрного отполированного мрамора, кажется лёгкой задачей лишь на первый взгляд. Начиная со второго, это уже почти невыносимая миссия. Гладкий камень, идеальное отражение. И если на него падает свет факела, даже тусклого, словно загорается дополнительная лампочка. Можно подлететь сверху, попытаться попасть под крышу, ведь есть небольшое круглое окно. Какую функцию оно несёт? Не вполне понятно. Может быть, просто существует для красоты, хотя разразима грон. Кто способен увидеть в этой круглой дырке что-то привлекательное? Кроличья нора под самым куполом. План здания у него был. Из него следовало, что крыша это проклятый тупой лабиринт. Опять же, построенный с неясной целью. Возможно, для таких крылатых воров, как он. А идеальное проникновение через дверь или витражные окна, которые где-то да должны открываться. Иногда храм металла проветривают. Сначала он хотел поручить это грязное и откровенно гиблое дело кому-то из своих помощников. Но полно. Они такие тупые, обязательно да что-то провалят. Мужчина в обтягивающем чёрном костюме и маске, скрывающей лицо, задумчиво рассматривал с холма величественное здание. В огромных окнах с витражами из чёрного и прозрачного стекла темнота. Кажется, стражники спят, и он может ничего не бояться. Факел придётся погасить. К сожалению, небо затянулось тучами, и это осложняло задачу. Магическую сигнализацию отключить невозможно, придётся её просто обойти. Он решил больше не медлить. Огромные чёрные крылья раскинулись за спиной, затрепетали, поднимая своего хозяина. Несколько мощных взмахов, и вот он у храма металла. Тишина, пока никто его не заметил. Проникнуть в здание лучше всего со второго этажа, ровно посередине. Ключ магнетизма находится именно там, в самой дальней комнате без окон. Её точно охраняют Действовать придется быстро и жестко. Зато, когда все получится, он станет фактически всесильным. Ему покорится не только магневир, но и вся Даромния. Остаться без одного из стихийных артефактов – слыханное ли дело? Подлетев к окну, попытался его открыть. Бесполезно. С витража усмехался Магрон. Точнее, образ, который приписывали духу металла. Как он выглядит на самом деле, если у него есть какое-то обличье, никто толком не знает. Улетать без результата он не намерен. Вытянув руки, произнес заклинание стихии. Стекло рассыпалось на сотни осколков, от которых он успел защититься своим колдовством. Видел, как понеслась мимо него ухмылка Магрона. Правый глаз духа выстрелил в небо. Грохот был потрясающий. Ничего страшного. Нет смысла оставаться незамеченным. Внезапность вот его оружие. Злоумышленник проник внутрь, пролетел весь коридор насквозь. Хорошо, что он широкий, для размаха крыльев места хватает. Послышались крики. Кто-то уже бежал, чтобы его остановить. Бесполезно, ребятки. Зверь вышел на охоту. Тёмный заберёт то, что принадлежит ему по праву. Следующее заклинание вышло дверь. Из комнаты на него бросился смерч, попытался закружить, запутать. Это всё, на что вы способны, дурачья. Два коротких пасса, и чёрная воронка превратилась в шик. Он уже входил, когда примчалась тяжело дышащая охрана. Спортом вы тут совсем не занимаетесь, да? спросил он с иронией. Стойте! кричал идиот позади. А ты бы на моём месте остановился. В центре помещения располагалась круглая стойка, на которой под куполом из чёрного стекла ждал его ключ. Брать его голыми руками нельзя, разорвёт. Столько в нём тёмной энергии. Вот она, основа всех вещей. Эфир это дух, а металл тело, твёрдая форма. Не будь его, мы парили бы под облаками дормней, да как бесстелесные сущности. Теперь он может подчинить себе саму природу вещей, менять их облик, устанавливать собственные правила бытия. Надо достать из висящей на груди сумки специальные перчатки, заговорённые. Их просто так таскать не будешь. Они совершенно лишают чувствительности кожу. А если, скажем, решишь нос почесать, тебе его сразу оторвёт. Сильная вещь. пришлось повозиться, чтобы достать. Вытаскивать и надевать их нужно заклинанием не касайся наружной части. Мужчина вытянул руки, перчатки заскочили на них сами. Подойдя к стойке, коснулся тёмного стекла. О, как он волновался, дрожал от предвкушения. Об этом гновении он мечтал не один год. Вот сейчас заберёт бесценный ключ, упакует его туда же в грудную сумку и вылетит в первое окно. что бы поподётся ему в коридоре, и эти тупицы не в силах ему помешать. Втянув воздух со свистом сквозь зубы, рванул купол вверх. Комната наполнилась чёрным сиянием с металлическим оттенком и ещё звоном. Двое охранников застыли на расстоянии вытянутой руки от дерзкого вора. Ключ металла, пятиконечная чёрная звезда, объёмная, у каждого зубца по 5 граней. Известно, что он невероятно тяжёлый. Поднять его может лишь высший маг, очень сильный во всех отношениях. "Иди ко мне", прошептал мужчина, осторожно берясь за две вершины и с усилием открывая артефакт от подставки. "Что ты делаешь, сумасшедший?" В комнату заходил ещё один крылатый. Перья у него были пепельного цвета. "Нелепое недоразумение, а не маг". У тебя нет права находиться рядом с этой святыней! Ты даже не относишься к стихии металла!» Посетитель выкрикнул претензию с искренним возмущением и выставил звезду перед собой. «Прочь! Освободите дорогу, жалкие хомячки! Иначе сейчас вас взорвет первозданной силой!» Крылатый не испугался. Напротив, он подскочил к негодяю, резким жестом сорвал с него маску и ахнул. «Трапери! Ты...» «Ты покойник, Гартон!» – зарычал темный. Черный луч ударил из ключа, целясь в грудь Гартону, откидывая его на стену. Крылатый с хрустом врезался в черный камень и бессильно сполз на пол. Остальные двое охранников в испуге разбежались в стороны. Трапери быстрым шагом вышел из разоренного хранилища, направляясь к очередному витражу. Осколки посыпались дождем на пол. Вор легко запрыгнул на подоконник, черные крылья напряглись. Он уже готов был улететь, когда чья-то рука сомкнулась обручем на его щиколотке. «Гартон? Да как ты выжить-то смог? Отстань, ты меня не удержишь!» Трапери тряхнул ногой, пытаясь избавиться от досадной помехи. «Трапери, прекрати!» — прохрепел хранитель ключа. «Трапери, прекрати!» Ты не можешь покинуть храм, тебя остановит поле. Я его в клочья разнесу, как тебя, усмехнулся тёмный. Со мной полетать хочешь? Давай. И он выпал из окна, утягивая гортона за собой, оказавшись снаружи, раскрыв крылья, пытаясь взмыть в небо. Вот ты тяжёлый, лети сам. Но правое крыло хранителя было сломано и бессильно повисло. Пальцы соскальзывали все ниже, он вот-вот должен был упасть. Похититель, впрочем, никак не мог набрать высоту. «В вашем храме давно пора посадить всех на диету!» — хрипел Тропери, чувствуя, что ногу ему Гартон может и оторвать. «Снижайся, безумец!» — Гартон повторял это как заклинание, а потом вспомнил, что вообще-то владеет магией, и может даже не как... «Ройдо Драхо Магнарум!» произнёс он на последнем издыхании. Между ним и тропери полыхнула серебристая молния, запахло железом и палёными перьями. Похититель вместе со своим живым грузом мешком свалился на землю. Его крыли на время парализовало, но сдаваться он не собирался. Ключ металла был спрятан в сумке, защищённой магией, чтобы тропери не рассыпался кучкой праха. Но великая энергия магнетизма действовала Она всё равно легко могла найти выход, используя тело тёмного в качестве проводника. Мужчина бросил руку вперёд, наслаждаясь своей новой невиданной мощью. От ладони пошли волны, и вибрация ударила в стену храма, моментально её обрушивая. Затем попробовал шевельнуть крыльями. Получилось. Тропери счастливо засмеялся, взлетая. Никто его больше не мог удержать. Аран, что ты наделал? перстанал гартон гляди как его школьный товарищ исчезает в ночном небе вместе с ключом стихии